Глава 11 Смерть Адрина. «Я думаю, его снова стоит наказать», — сказала Лириан на языке жестов Дев Копья. «Он как ребенок, а когда ребенок лезет во что-то опасное, его наказывают. Если дитя порежется потому, что его вовремя не научили, что надо держаться подальше от ножей, позор ляжет на его родителей». «Предыдущее наказание не пошло впрок», — возразила Суриал. «Он принял его, как подобает мужчине, а не ребенку, но не изменил своего поведения». «Тогда мы обязаны попытаться снова», — ответила Лириан. Авиенда бросила свой булыжник в груду камней около сторожевого поста, затем развернулась обратно. Она сделала вид, что не знает дев, которые следили за подступами к лагерю, и они отвечали ей взаимностью. Говорить с ней, пока она отбывает наказание, значило лишь усилить ее позор, и ее сестры по копью никогда бы такого не сделали. Также она ничем не показала, что понимает их разговор. Хотя никто и не ждал, что бывшая дева копья забудет язык жестов, сейчас стоило промолчать. Язык жестов принадлежал девам. Авиенда выбрала большой камень из второй груды и зашагала обратно в лагерь. Она не могла сказать, продолжили ли девы свой разговор, потому что больше не могла видеть их руки. Но тема их разговора ее задела. Их возмущение касалось того, что Ранд отправился на встречу с генералом Родолом и Туралдом без охраны. Это был не первый случай когда он поступал так глупо. Казалось, он не желает или не способен научиться вести себя подобающим образом. Каждый раз, когда он подвергал себя опасности, отказываясь от охраны, он оскорблял дев, словно давал каждой из них пощечину. Вероятно, у Авиенды был небольшой тох к своим сестрам по копью. Обучить Рандал Тора аильским обычаям Было ее прямой задачей, и она явно с ней не справилась. Увы, ее тох к хранительницам мудрости был еще больше, даже если она пока и не смогла понять его причину. Меньшему долгу перед сестрами по копью придется ждать своего часа. Ее руки болели от таскания камней, тяжелых и скользких, которые пришлось доставать из реки, протекавшей возле поместья. Лишь время, проведенное Силейн, когда она была вынуждена купаться в воде, придало ей сил входить в эту реку. Здесь ей не в чем было себя упрекнуть. И в конце концов, эта река была небольшой. Макроземцы, возможно, по ошибке называли ее ручьем. Ручей — это маленький горный поток, в который можно окунуть руки или наполнить бурдюк водой. Все, что нельзя перешагнуть, определенно является рекой. День, как всегда, выдался пасмурный, и в лагере было тихо. Люди, еще недавно суетившиеся после прибытия Аил, теперь стали квелами. Лагерь никак нельзя было назвать неухоженным. Даже будучи макроземцем, Даврам Башир был слишком аккуратным командиром, чтобы позволить такое. Тем не менее, люди действительно передвигались не спеша. Она слышала, что некоторые жаловались, будто вид темного неба их угнетает. Какие все же странные эти макроземцы. Как погода может влиять на настроение? Она могла понять, когда раздражались из-за отсутствия набегов или плохой охоты. Но из-за туч в небе. Неужели здесь так мало ценили прохладу? Продолжая идти, она покачала головой. Она выбирала камни потяжелее. Поступить иначе значило облегчить наказание. И она не сделала бы этого, хотя каждый шаг ранил ее честь. Она должна была пройти через весь лагерь у всех на виду, выполняя бесполезную работу. Она предпочла бы предстать перед всеми ногой вне палатки парильни, или пробежать тысячу кругов вокруг лагеря, или быть побитой так, что не сможет ходить. Добравшись до поместья, она опустила камень, тайком вздохнув от облегчения. Два солдата-макроземца из отряда Башира охраняли вход в здание, в дополнение к двум девам, стоявшим на другом конце пути авиенды. Наклонившись, чтобы взять большой камень из второй груды, сваленной под стеной, Она случайно услышала их разговор. «Чтоб мне сгореть, как жарко!» — пожаловался один из мужчин. «Жарко?» — спросил другой, поглядев на пасмурное небо. «Ты шутишь!» Первый часовой обмахивался рукой, пыхтя и потея. «Разве ты не чувствуешь?» «Может, у тебя лихорадка или что-то вроде нее?» Мужчина покачал головой. «Мне всего лишь не нравится жара, вот и все!» Авиенда подняла свой булыжник и начала обратный путь через лук. После некоторых раздумий она пришла к заключению, что макроземцев объединяет одна отличительная черта — они любят жаловаться. В течение первых месяцев пребывания в мокрых землях она считала это постыдным. Неужели этого стражника совсем не заботило то, что, показывая свою слабость, он терял лицо перед товарищем? Они все были такими, даже Элейн. Если послушать ее разговор о болях, недомоганиях и нервных срывах во время беременности, можно было подумать, что она при смерти. Но если жаловалась и а Авиенда отказывалась принимать жалобы как проявление слабости. Ее первая сестра не станет так себя позорить. Следовательно, в таком поведении присутствовала некая скрытая честь. Возможно, макроземцы демонстрируют свои слабости товарищам как знак доверия и расположения. Если друзьям известны твои слабости, это даст им преимущество, если вы решите станцевать с ними танец копий. А может, жалобы были лишь макроземским способом выразить смирение, как Гайшайн демонстрирует честь своим служением? Она поделилась своими предположениями с Элейн, а в ответ услышала лишь теплый смех. Возможно, это был один из аспектов общества макроземцев, который запрещалось обсуждать с чужаками? Может, Элэйна рассмеялась, потому что Авиенда узнала что-то, что для нее не предназначалось? В любом случае, это, несомненно, был способ продемонстрировать честь, и это удовлетворило Авиенду если бы только ее собственные проблемы с хранительницами мудрости были столь же просты. Если бы макроземцы вели себя столь неестественно и непоследовательно, Авиенда не стала бы удивляться. Но что прикажете ей делать, когда именно поведение хранительниц мудрости было таким странным? Она была недовольна, но не поведением хранительниц, а собой. Она была сильной и храброй. Не настолько, конечно же, как некоторые другие. Ей оставалось лишь мечтать стать такой же бесстрашной, как Элэйн. Тем не менее, проблем, с которыми Авиенда была не в состоянии справиться с помощью копий, единой силы или своего ума, существовало немного. И все же разобраться в причинах своего текущего затруднительного положения никак не удавалось. Достигнув другого конца лагеря, она положила свой камень и отряхнула руки. Девы неподвижно застыли в раздумьях. Виенда подошла к другой груди и подхватила продолговатый камень с зазубренными краями. Он был в три ладони шириной и из-за гладкой поверхности так и норовил выскользнуть из пальцев. Ей пришлось порядком повертеть его, прежде чем она приноровилась. Авиенда направилась обратно к дому, мимо палаток солдейцев по вытоптанной, сухой после зимы траве. Элейн сказала бы, что Авиенда недостаточно обдумала проблему. Элейн сохраняла спокойствие и рассудительность, когда все другие нервничали. Авиенда порой приходила в отчаяние от того, насколько ее первая сестра любила поговорить, прежде чем действовать. Мне нужно стать больше похожей на нее. Я должна помнить, что больше не являюсь девой копья. Я не могу решать задачу с помощью оружия. Она должна была подойти к решению проблемы так же, как это делала Элейн. Это было единственным способом вернуть свою честь, и лишь после этого она могла заявить свои права на Рандал Алтора и сделать его своим так же, как и Лейн или Мин. Она ощущала его через узы. Рад находился в комнате, однако не спал. Он был слишком требовательным к себе и спал очень мало. Камень едва не выскользнул из пальцев, и она чуть не споткнулась, трудом сохранив равновесие и ухитрившись его не выронить из ослабевших рук. Некоторые из проходивших мимо солдат Башира выглядели удивленными, и авиенда почувствовала, что краснеет. Хотя они могли и не знать, что она несла наказание, ей стало перед ними стыдно. Как в такой ситуации поступила бы Элейн. Хранительницы мудрости были сердиты на авиенду за то, что она недостаточно быстро учится. Но по-прежнему отказывались ее учить. Они лишь задавали ей вопросы. Вопрос о том, что она думает об их нынешнем положении, что она думает о Рандиалторе, или о том, как Руарк провел встречу с Каракарном. Авиенда не могла избавиться от ощущения, что эти вопросы были испытанием. Может, она ответила неправильно? Если так, то почему они не научили ее? Как следует отвечать? Хранительницы не считали ее мягкой. Что же она упустила? Что сказала бы Элейн? О виенди хотелось, чтобы ее копья снова были при ней, и она могла пустить их в ход. Атаковать, испытать себя в поединке и злить свой гнев. Нет, яростно подумала она. Я намерена научиться поступать, как подобает хранительнице мудрости. Я снова обрету честь. Она дошла до дома, опустила свой камень и вытерла пот со лба хотя Эйлен и научила ее не замечать жару и холод. Она все равно потела, выполняя тяжелую работу. — Адрин! — обратился к товарищу один из часовых у дверей. — Свет, ты в самом деле выглядишь паршиво. Авиенда взглянула в сторону входа в поместье. Жаловавшийся на жару часовой, прислонился к дверному косяку, приложив руку ко лбу. Он действительно выглядел неважно. Авиенда обняла Саидар. Исцеление не было ее сильной стороной, но, возможно, она могла бы. Внезапно мужчина вскинул руки, вцепившись в кожу на висках. Его глаза закатились, а пальцы оставляли глубокие раны в его плоти. Однако вместо крови из ран брызнуло угольно-черное вещество. Даже на расстоянии авиенда ощущала исходивший от него нестерпимый жар. Другой стражник в ужасе отпрянул, когда из разодранных щек его товарища потек струями черный огонь. Наружу, вскипая и шипя, сочилась черная смола. На мужчине загорелась одежда, и от жара начала съеживаться плоть. Он не проранил ни звука. Авиенда пришла в себя от потрясения и мгновенно сплела воздух в незамысловатое плетение, чтобы оттащить второго часового на безопасное расстояние. Его друг теперь представлял собой дрожащую гору смолы с торчавшими из нее почерневшими костями. Черепа не осталось совсем. Жар был столь велик, что Виенде пришлось отступить, потянув за собой уцелевшего стражника. «Нас... Нас атаковали!» — прошептал мужчина. «С помощью единой силы!» «Нет», — произнесла Виенда. «Это нечто гораздо хуже. Беги за помощью!» Казалось, от шока он не может сдвинуться с места. Но она подтолкнула его, заставляя двигаться, и он побежал. Не похоже, чтобы смола начала растекаться, что само по себе уже было благословением. Но от нее уже загорелась дверная коробка. Это грозило тем, что все здание могло вспыхнуть прежде, чем кто-либо внутри узнает об опасности». Авиенда сплела воздух и воду, намереваясь погасить пламя. Однако потоки задрожали и начали истончаться, едва достигнув пламени. Плетение не распалось, но огонь ему каким-то образом сопротивлялся. Авиенда отступила еще на шаг от ужасного нестерпимого пламени. Лоб щипала от пота, и ей пришлось поднять руку, защищая лицо от жара. Она едва могла различить обугленные останки в самом его центре, которые начали мерцать темно-красным и белым, подобно раскаленным до предела углем. Вскоре чернота почти совсем исчезла. По фасаду здания принялось распространяться пламя, а Виенда услышала раздавшиеся внутри крики. Встряхнувшись и зарычав, она свела землю и воздух, вырвав вокруг себя куски земли, Она швырнула их в огонь, стремясь сбить пламя. Ее плетения не способны были вытянуть жар из пламени. Однако это не помешало девушке использовать плетение, чтобы швырять предметы в огонь. Куски поросшей травой земли шипели и посвистывали. Бледные стебли вспыхивали, обращаясь в пепел под действием невероятного жара. Авиенда продолжала работать, истекая потом как от усилий, так и от жары. Вдалеке она услышала крики людей, требовавших ведра. Возможно, выживший стражник был среди них. Ведра? Конечно же! В трехкратной земле вода была слишком ценна, чтобы использовать ее для борьбы с огнем. Ее заменяли грязь и песок. Однако здесь для этих целей использовали бы воду. Авиенда отступила еще на несколько шагов, высматривая реку, текущую вокруг поместья. Она смогла только различить ее поверхность, в которой отражались танцующие оранжево-красные языки пламени. Огонь охватил уже практически весь фасад здания. Она почувствовала, что внутри направляли. а или Хранительницы Мудрости. Хотелось надеяться, что им удастся покинуть здание через черный ход. Огонь проник во внутренний коридор. И выбраться наружу из комнат больше не представлялось возможным. Авиенда сплела огромную колонну из воздуха и воды, вытягивая струю прозрачной жидкости из реки, направляя ее к себе. Столб воды трепетал в воздухе, словно изображенное на стяге ранда существо. Прозрачный, извивающийся дракон, который обрушился на огонь. Пар с шипением вырвался наружу и захлестнул ее. Жар был силен. Ее кожу ошпарила волной пара, но она не отступила. Она продолжала вытягивать больше, переправляя толстый столб воды к темному холмику, который едва могла разглядеть сквозь пар. Как нестерпимо жарко. Авиенда вновь сделала несколько шагов назад и, стиснув зубы, продолжила работать. Внезапно раздался новый взрыв. Когда второй столб воды из реки врезался в огонь, В итоге, вместе с ее собственным, этот направил сюда почти весь речной поток. Авиенда моргнула. Другой столб управлялся потоками, которые она не могла видеть. Однако она смогла заметить в окне второго этажа фигуру со вскинутой рукой и сильно напряженным лицом. Нев, один из шаманов Ранда. Поговаривали, что он был особенно силен в обращении с воздухом. Огонь отступил. Осталась лишь смолистая груда, пышущая сильным жаром. Рядом с ней, в стене, возле входа в поместье, зияло черное отверстие. Авиенда продолжала вытягивать воду и направлять ее на черную массу, хотя начинала ощущать нарастающую усталость. Чтобы справиться с таким огромным количеством воды, ей пришлось черпать Саидар почти на пределе своих возможностей. Вскоре шипение воды прекратилось. Авиенда ослабила поток, а потом свела его на нет. Земля вокруг нее превратилась в мокрую раскисшую грязь. В воздухе витал тяжелый запах влажной золы. В грязной воде плавали головешки и щепки, а в тех местах, где Авиенда вырвала из земли куски грунта, образовались глубокие лужи. Она нерешительно шагнула вперед, разглядывая глыбу. Все, что осталось от невезучего солдата. Вещество было гладким и черным, словно обсидиан, и влажно поблескивало. Подобрав длинную обугленную деревяшку, вырванную из стены напором воды, она ткнула ею в субстанцию. Та застыла и стала твердой. — Чтоб ты сгорел! — проревел голос. Авиенда подняла глаза. Рандалтор шагнул в дыру, которая теперь красовалась в фасаде особняка. Он всматривался в небо, потрясая кулаком. «Я тот, кто тебе нужен! Очень скоро ты получишь свою битву!» Ранд нерешительно позвала авиенда. Солдаты окружили лужайку и выглядели так, словно готовились принять бой. Из комнат поместья выглядывали изумленные слуги. Все происшествие с пожаром заняло не больше пяти минут. «Я остановлю тебя!» — проревел Ранд, вызвав у солдат из слуг испуганные возгласы. «Слышишь меня? Я приду за тобой! Не трать в пустую свою силу! Она понадобится тебе, когда я приду!» Ранд позвала Авиенда. Он замер, затем ошеломленно посмотрел на нее. Она встретилась с ним взглядом и почувствовала его гнев что пылал так же, как страшные языки пламени всего пару минут назад. Он развернулся и ушел обратно в здание, поднявшись по почерневшим от огня ступеням. «Свет!» — раздался обеспокоенный голос. «И часто происходят подобные вещи, когда он рядом». Авиенда повернулась и увидела молодого человека в незнакомой форме, стоящего и наблюдающего за случившимся. Он был долговяз, со светло-каштановыми волосами и смуглой кожей медного оттенка. Она не помнила его имени, но была твердо уверена, что это был один из офицеров, которые вернулись с Рандом после встречи с Родолом и Туралда. Она повернулась спиной к суматохе, прислушиваясь к командам, которые неподалеку выкрикивали солдаты. «Прибыл Башир» и сразу же принял на себя командование, распорядившись взять под наблюдение периметр лагеря, хотя, похоже, он просто пытался чем-то занять людей. Это не было началом вражеской атаки. Всего лишь очередное прикосновение темного к миру, как и портившееся мясо, появляющееся из ниоткуда жуки и крысы, и люди, внезапно умирающие от странных болезней. «Да», — ответила Авиенда на вопрос мужчины, Часто, по крайней мере, чаще рядом с каракарным, чем в других местах. А у вас случалось что-то подобное? Я слышал разные слухи, сказал он, но не придавал им значения. Не все, что говорят, является преувеличением, сказала она, глядя на почерневшие останки солдата. Узилище темного слабеет. Проклятый пепел, отворачиваясь, произнес молодой человек. «Во что ты втянул нас, Родал?» Покачав головой, мужчина двинулся прочь. Офицеры Башира начали отдавать приказы, организуя уборку. Покинет ли теперь Ранд поместье? Когда появлялись пузыри зла, многим людям хотелось бежать. Но пока ее узы с Рандом не доносили никакого чувства спешки. Скорее, казалось, он отправился отдыхать. Его настроение становилось столь же изменчивым, как и у Элейн во время беременности. Покачав головой Авиенда, взявшись помогать, принялась собирать головешки. Пока она трудилась, из здания вышли несколько айсидай и принялись осматривать повреждения. Фасад дома был покрыт черными пятнами, и вместо дверей зияла дыра, по крайней мере, футов 15 шириной. Одна из женщин, Мириса, оценивающе взглянула на Авиенду. «Жаль», — сказала она. Авиенда выпрямилась, подняв головню. Ее одежда оставалась мокрой. Из-за этих скрывающих солнца облаков пройдет еще много времени, прежде чем она высохнет. «Жаль, что?» — спросила она. «Поместье?» Грузный лорд Телаэн, хозяин поместья, сидел на стуле в холле здания и стонал, вытирая лопы, качая головой. — Нет, — сказала Мериса, жаль тебя, дитя. Твои навыки в работе с плетениями впечатляют. И если бы мы забрали тебя в Белую башню, ты к этому времени уже стала бы айсседай. Твои плетения несколько грубоваты, но под руководством сестер ты бы быстро исправила этот недостаток. Сзади послышалось фырканье, и авиенда резко повернулась. Позади нее стояла Милейн. Золотоволосая хранительница мудрости сложила руки под грудью. Ее растущий вместе с ребенком живот уже начал выпирать. Она не выглядела довольной. Как авиенда позволила ей неуслышанной подобраться к себе со спины? Из-за усталости она стала беспечной. Мириса и Смелэйну уставились друг на друга. Затем высокая оседа резко развернулась, взметнув зеленые юбки, и ушла, чтобы поговорить со слугами, оказавшимися в огненной ловушке, и узнать, не требуется ли кому-то из них исцеление. Милейн проводила ее взглядом, затем покачала головой. — Несносная женщина, — пробормотала она. — Подумать только, как мы когда-то их превозносили. — Хранительница мудрости? — переспросила Авиенда. — Я сильнее большинства а Айседа, Авиенда а ты намного сильнее меня. Ты можешь контролировать и понимать плетение которое большинство из нас ставят в тупик. Другим, чтобы изучить то, что дано тебе от природы, требуется стараться изо всех сил. А она говорит, твои плетения несколько грубоваты. Сомневаюсь, что любая из Айседая, исключая, возможно, Кацуани Седай, сможет справиться с тем, что ты сотворила с той водой, — Чтобы переместить воду на такое расстояние, тебе пришлось использовать силу реки и скорость ее течения. — Я правда так сделала? — моргнув, спросила Авиенда. Милен кинула на нее быстрый взгляд, затем снова тихо фыркнула себе под нос. — Да, именно это ты и сделала. Ты очень талантливое дитя. Авиенда была польщена. Хранительницы мудрости хвалили редко но от чистого сердца. — Однако ты отказываешься учиться, — продолжила Милейн. — Времени почти не осталось. Сейчас я хочу спросить тебя о другом. Что ты думаешь о плане Алтора похитить этих дамонийских торговых вождей? Авиенда снова захлопала глазами, поскольку от усталости почти не могла думать. В первую очередь то, что дамонийцы используют купцов в качестве правителей, никак не укладывалось в ее голове. Как может торговец вести за собой людей? Разве им не положено все внимание уделять своим товарам? Это просто нелепо. Неужели макроземцы никогда не перестанут ее удивлять своими странными обычаями? И почему Милейн задала ей этот вопрос именно сейчас? «Вроде бы его план хорош, хранительница мудрости», — сказала Авиенда. Тем не менее, копьям не понравилось, что их хотят использовать для похищения. Мне кажется, Каракарн должен был озвучить его как предложение защиты, принудительной защиты торговцев. Вождям намного легче принять то, что их используют для защиты, а не для похищения. Это одно и то же, как ни назови. Тем не менее, очень важно, как это назвать, — сказала Авиенда. Если бы оба определения были равноценны, то не было бы бесчестия. Глаза Милейн сверкнули, и Авиенда уловила намек на улыбку на ее губах. — Что еще ты думаешь об этой встрече? — Рандалтор, кажется, до сих пор считает, что Каракарн может повелевать, подобно королю макроземцев. — Это мой позор. Я не смогла указать ему верный путь. Милейн махнула рукой. Никакого позора здесь нет. Всем нам известно, насколько упрям Каракарн. Его пытались наставить на правильный путь и хранительницы мудрости, но никто в этом не преуспел. Вот оно как. Стало быть, ее провинность перед хранительницами мудрости не в этом. В чем же тогда? Авиенда раздраженно скрипнула зубами, заставив себя продолжать. Все равно ему стоит об этом напоминать. Снова и снова. «Руарк — мудрый и терпеливый человек, но не все клановые вожди такие. Я знаю, что некоторые из них задаются вопросом. Не было ли решения следовать за Рандом Алтором ошибочным?» «Ты права», — сказала Милейн. «Однако взгляни, что произошло с Шайдо». «Я не сказала, что они правы, хранительница», — ответила Авиенда. Несколько солдат неловко пытались поднять блестящую черную глыбу. Она словно вплавилась в землю. Авиенда понизила голос. Они неправы, сомневаясь в Каракарне, но они также обсуждают все между собой. Рандалтор должен понять, что они не будут бесконечно одно за другим терпеть его оскорбления. Они не восстанут против него, как Шайдо но я считаю вполне вероятным, что Тималан, например, может просто вернуться в трехкратную землю и оставить Каракарна наедине с его высокомерием». Милайн кивнула. «Не волнуйся, нам известна такая возможность». Это означало, что хранительницы мудрости были отправлены успокоить Тималана, вождя Миагома Аил. И это был не первый раз. Знал ли Алтор, как тяжело приходится хранительницам мудрости, старающимся за его спиной поддерживать к нему лояльность среди Аил? Похоже, нет. Он рассматривал их всех как единую, присягнувшую ему группу, которую он мог использовать. Это было одним из главных заблуждений Ранда. Он не понимал, что Аил, как и многие другие люди, не терпят, когда их используют в качестве инструментов. Он связал клана не так сильно, как ему хотелось бы верить. Ради него кровную месть лишь отложили. Как он не мог понять, насколько это было неслыхано? Разве он не видел, сколь шаток возникший союз? Однако, кроме того, что он был макроземцем по рождению, он еще и не был хранительницей мудрости. Немногие из самих Аил замечали то, что делали хранительницы в разных областях повседневной жизни. Насколько проще казалась жизнь, когда она была девой копья? Она сама была бы поражена, узнав, как много их труда оставалось ею незамечено. Милен слепо уставилась на разрушенное здание. «Жалкие остатки», — произнесла она, словно разговаривая сама с собой. А если он бросит нас опаленными и сломанными, как те доски? Что тогда станет, Саил? Побредем ли мы обратно в трехкратную землю и продолжим жить, как раньше? Многие не захотят уходить. Эти земли предлагают слишком многое. На мгновение Авиенда опешила под весом этих слов. Она едва ли задумывалась, что произойдет после того, как Каракарн закончит с ними. Она сосредоточилась на настоящем, на обретении чести и защите Рандалтора в последней битве. Однако хранительница мудрости не может раздумывать лишь над тем, что будет сегодня или завтра. Она должна мыслить на годы вперед и рассчитывать все для тех времен, что еще принесут ветры. Жалкие остатки. Он навсегда изменил Аил как народ. Что будет с ними? Милайна глянулась на Авиенду. Выражение ее лица смягчилось. Ступай к палаткам, дитя, и отдохни. Ты выглядишь как Шарадан, три дня полший на животе по песку. Авиенда взглянула на свои руки и увидела на них хлопья сажа от пожара. Одежда ее промокла и испачкалась, и, как она полагала, лицо было нечище. Руки болели от того, что она весь день таскала камни. Едва она осознала свою усталость, как та, казалось, обрушилась на нее, словно буря. Авиенда сжала зубы и заставила себя выпрямиться. Она не опозорит себя тем, что свалится с ног. Но едва она повернулась, чтобы уйти, как ей было сказано. — Да, кстати, Авиенда, — окликнула Милейн. Твое наказание мы обсудим завтра. Она обернулась потрясённая. — За то, что ты не закончила с камнями, — пояснила Милейн, вновь осматривая повреждение. и за то, что ты недостаточно быстро учишься. — Ступай! — Авиенда вздохнула. — Очередные вопросы и очередное незаслуженное наказание. Взаимосвязь была. Но в чем она заключалась? Сейчас она была слишком измождена, чтобы думать об этом. Она мечтала лишь о своей постели. Как назло в памяти всплывали мягкие, роскошные перины во дворце Кеймлина. Она постаралась выкинуть эти мысли из своей головы. Если крепко спать, уткнувшись в подушке и накрывшись одеялом, то слишком расслабишься и не проснешься, если кто-то попытается убить тебя посреди ночи. И как только она позволила Элейн убедить себя спать в одной из этих мягких, переевых смертельных ловушек? Очередная мысль пришла ей в голову, едва она отогнала подальше предыдущую. Предательская мысль. Мысль о спящем в своих покоях Ранди Алторе. Она могла пойти к нему. Нет. Ни за что, пока она не вернет обратно свою честь. Она не явится к нему как бродяжка. Она придет как женщина чести. Если только она когда-нибудь поймет, что она делает неправильно. Покачав головой, Авиенда направилась к палаткам Аил с краю луга.